Наёмник. Шли зингары к морю неторопливо, аж две недели. Посты княжеских солдат, разошедшиеся по земле вольных, останавливали их редко и без особого интереса. Больным во втором фургоне интересовались ещё меньше. Что с клеймом «голубки» сделали, я понятия не имею. Но на трофейную кобылку внимания тоже никто не обратил. Зингары одним словом. На ночь останавливались на бивак, жгли костры, готовили еду, пели песни. Меня, не ленясь из фургона выносили, укладывали к огню поближе. Врачевал старик звероватого вида, поивший какими-то травами и подносивший ко мне руки, отчего в теле зажигался светлый и приятный огонь, и уходила боль. Боль из ран, а та боль, которая в сердце становилась всё чернее и черней, наливаясь гноем прямо в мозгу, душа и не давая жить. Однажды Ар, зингар в красной рубахе, подсел ко мне, лежащему на кошме возле костра, сказал. «Так нельзя, вольный человек. Я же умею в душах читать. Ты ради мести жив остался, а сам себя убиваешь. Так ни мести не исполнишь, ни себе не поможешь». Я промолчал, стиснув зуба. Он на мою реакцию никакого внимания не обратил, усмехнулся только. «Забыл, вольный человек. На что мы с тобой договорились? Не только в свободный город привести тебя, но и на ноги поставить. А как мы поставим, когда ты себя сам с них сбиваешь?» Старые орби тебя лечит силы делятся, а ты силы эту всё на горе своё изводишь. Так ты меня красного ара болтуном в людских глазах выставишь, пообещал, мол, а не сделал. Ладно, не буду мешать, лежи, думай. На вот, выпей. Он отстегнул с пояса обшитую кожей флягу, протянул мне. Я отвинтил крышку, нюхнул. Что-то спиртное с запахом и цветов, и ковыля, и полыня, словно даже степью пахнет. Что это? «Наша, зенгарская, чужакам не наливаем обычно», — засмеялся он и добавил. «Трава здесь разная, да виноградное вино крепкое. Хлебни от души, хотя бы этим меня порадуй». Пожав плечами, приложился к горлышку. Обожгло, словно огнём плеснуло внутро, но как-то даже приятно стало. Закружилась голова, ярче костёр засеял. Словно даже музыка, которую молодой кудлатый гитарист играл, у костра стала звончей и хрустальней. «Видал?» Улыбнулся Ар, забирая флягу. «Иди фургон спать, вольный. Утро вечера мудренее. Потом поговорим». Мне помогли подняться, подвели к фургону. «Спи, вольный человек», — шепнул почти в самый ухо женский голос. Я так и не понял, чей именно. Кошма подо мной превратилась в ковёр-самолёт, но не так страшновато переворачиваясь, как бывает у впервые напившегося вина юнца, словно норовя его поставить вверх ногами, а словно теряя вес, взлетая над душистой ночной степью, в которой горели зенгарские костры и наперебой пели цикады».